Четвертая дорожка второй кассеты. Я уверена, что никакому другому племяннику муж не стал бы проявлять столько снисходительности, но этот делает из него и желал бы сделать и из меня все, что ему вздумается. Дом наш превратился в какой-то кабак. Свечи никогда не гасятся, ни ночью, ни днем, чтобы было от чего прикуривать трубки. Словом, я здесь будто гости, а он... Если судить по его заносчивому тону, тут всему хозяин. Всего несколько дней, как он перестал давать советы, потому что увидел, что я им не следую. Я уже потеряла терпение, ожидая желтую настурцию. И если он не придет до того, как вернется, многоточие, я не смогу узнать о письме, которое он получил, и стану мучиться этой неизвестностью. Ведь после ваших писем это большая моя отрада. И как он не скромен, и как не владеет собой, я понимаю всякое его слово, и весь интерес, который он ко мне проявляет. Ой, если другой! удастся понравиться ему, тогда для меня все кончено. Я на всю жизнь отказываюсь от любви». Половина девятого. Он приходил и передал мне его. Я поехала в карете нарочно, чтобы свободно его прочитать. За мной следят, так что я шагу не могу ступить, чтобы не вызвать самых оскорбительных подозрений. Права нет больше моего терпения. Вот уже несколько дней как он обращается со мной грубо, словно с горничной. Курит себе трубку с утра до вечера, обнимается со своим племянничком, а со мной разговаривает с высоты своего величия. Я отказываюсь от всех благ на свете. Дайте мне уединенный угол, только чтобы я о нем не слышала и не видела. Своим поведением он доведет меня до крайности. Можете сказать об этом даже папеньке, я согласна. Я так несчастна, не могу больше выдержать. После того, как мои годы, я от всего отказалась ради своей репутации. Уж, конечно, не ради него. Обращаться со мной подобным образом я этого не заслуживаю. Господь, видно, не благословил нашего союза и, конечно, не пожелает моей гибели». А ведь при такой жизни, как моя, я непременно погибну. Как это можно? Не дать ни одной счастливой минутки, Доставлять одни только огорчения той, которая ради его спокойствия, во всяком случае он-то должен так думать, сидит, запершись в четырех стенах. И о таком человеке говорят, это очень порядочный человек, очень хороший человек. Так уж ведется в свете. Достойный остается в тени, невежда торжествует. Кто придет мне на помощь, мне, всеми покинутый? Дитя мое не может меня утешить. Я в отчаянии, что она постоянно видит меня с глазами полными слез. Вот по какой причине он так настаивал, чтобы я ехала к Макденке. Он вообразил, будто мне весьма удобно будет остаться одной, когда он уедет. К кому же теперь он ревнует меня? Кому оказывает эту честь? Ведь я ни одной живой души не вижу. иначе, как желтой настурции. О, несчастный! В этом он может быть спокоен. Я слишком самолюбива и чувствительна, чтобы могла когда-нибудь полюбить своего почтенного супруга. Но я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до интрижки. В половине десятого, пятнадцатого числа. На этот раз вы верно испугаетесь величины пакета. Семь полных номеров, но неутешительных. Что же делать, мой бесценный ангел? Я этому не виновата вовсе. Я была бы очень счастлива иметь что-нибудь хорошенькое вам сказать. Но, увы, надо было бы лгать, а я не умею. «У меня к вам еще одна просьба. Утешьте моего любезного друга. Он очень расстроен. Пишет, что не получил еще от желтой настурции ни одного письма, а посылает ему уже третье. Пишет об ярмарке, о красавицах, но прибавляет «милых нет». У него новая печатка, слова дружбы и любовь, а между ними две руки. Он умоляет, не называя моего имени, сообщить ему известие обо мне. Как мне жаль его. Ради бога, успокойте его, дайте ему прочитать несколько отрывков из моих писем. Это доставит ему удовольствие». Он почти болен. Исцелите его, мой ангел. Это будет милосердным делом во имя человечества. Возвратите, если это возможно, спокойствие прекрасное этой душе. В этом не будет ничего предосудительного. И это будет благодеяние, достойное вашего сердца». Я только что взглянула на себя в зеркало и, поверите ли, почти испугалась. Так скверно я выгляжу. Какая разница с тем, какой я была у вас? Мой румянец, моя свежесть, здоровый счастливый вид — все исчезло. Побледневшие щеки, круги под глазами, постоянно полными слез. Слишком ясно свидетельствует о состоянии души моей. Горячая молитва, да вы, кое я поверяю в свои страдания, вот единственное утешение, оставшееся мне на сей земле. И еще бываю счастлива, когда меня оставляют в покое в моем углу. «Забыла вам сказать. Попросите папеньку Бога ради, чтобы он не заботился с обещанной нам каретой. Можно ли с его расстроенным состоянием дарить такую дорогую вещь? Он же одну мне подарил, я, правда, довольна. Продажу такой кареты он может заплатить кое-какие долги. А это мне тысячу раз будет приятнее новой модной кареты. если бы этим подарком он мог сделать меня счастливой, то я бы от него не отказалась». Но вы знаете, мой ангел, может ли какая-нибудь карета меня утешить? Если бы и в самом деле такая вещь могла принести мне удовольствие, я бы с радостью им пожертвовала спокойствие моих родителей, которое не может быть устроена с такой кучей долгов. Одиннадцать часов после ужина. Нужно признаться, чудесный образ жизни я веду. В доме я словно пятое колесо у колесницы. Меня уже не ждут с обедом, без меня садятся за стол. И хоть бы, по крайней мере, извинились, так нет». Такие учтивости не про нас писаны. В самом деле, странная вещь получается. Втерся в дом, живет в нем хозяином, на всем готовом, и не только не стесняется и не считается с хозяйкой дома, но не оказывает ей даже простого уважения, словно ее и не существует. Только Керн способен на такую наглость. Просто в себя не могу прийти. Прощайте, мой добрый ангел. Спите спокойно, пусть никакие заботы не потревожат вас, мой добрый, мой ласковый друг. Впрочем, ящик Пандоры уже раскрылся над моей головой. Так что все напасти, все горести и печали сыплются на меня, и я уже не боюсь, что они посмеют долететь до вас. Прощайте. Пусть Божье благословение не на вас и отгонит от вас все, что сколько-нибудь напоминает мои страдания. Обнимите за меня добрую и нежную мою маменьку и передайте им, Мартали, что я желаю ему счастья. 16 в 10 часов утра. Здравствуйте, мой ангел. Поздравьте меня. «Сегодняшней ночью счастливее меня не было во всей вселенной. Какой дивный сон! Все силы небесные соединясь, чтобы меня осчастливить не могли бы так успеть. Ах, мой ангел, разделите мое восхищение! Какой божественный сон! Но вы еще ничего не знаете, а слушайте только бестолковые восклицания мои. Так знаете же, всю эту ночь мне снился он, то есть мой мартель. Я видела его нежным, заботливым, он всюду следовал за мной, словно тень моя. Я плавала в море блаженства, и у дела своего не променяла бы ни на какое царство. Никогда еще я не видела сна, который бы столь похож был на явь. Обычно все сновидения мелькают, словно тени, сегодня же напротив. Я явственно слышала его голос, я держала руку его в своей. О, сладостный мираж! Одного этого было бы достаточно, чтобы разум мой помутился. Но нет, я все ясно понимала, и это тоже был сон. Видела я, будто просыпаюсь на своей постели, а подле постели стоит он, скрестив на груди руки, и смотрит на меня. Лицо его огненными чертами запечатлелось в душе моей. Он бледен и худ. Он долго говорил со мной, взял мою руку, крепко прижал, поцеловал и скрылся тихими шагами. Тогда я совершенно проснулась и благодарила Творца моего за такой сон. Чувствуете ли вы мой восторг? Ах, мой ангел! В жизни моей не видала такого явственного сна, ежели бы это была истина. Но я не достойна такого благополучия. Это мечта, посланная небом для утешения в моих горестях. Я думаю, если бы он об этом узнал, ему было бы приятно. О, Боже мой, как я его люблю! Простите меня, мой ангел, я пишу такие глупости, но если бы вы только знали, как много во мне Жасмина. Только сегодня я почувствовала, как его люблю. Еще раз простите меня, мой нежный друг, пожалейте меня». Прощайте, моя родная, Христос с вами. Поцелуйте за меня папеньку, скажите ему, что я его очень люблю. Пора оставить перо, этого вам верно будет на месяц читать. Еще раз прошу вас попросить папеньку, чтобы он не беспокоился дарить мне карету. Это ни на что не похоже с его расстроенным состоянием. Да скажите моей доброй маменьке, чтобы она не огорчала меня, Анны Петровной. Я уж и без того достаточно несчастна. Прощайте, мой ангел. Целую вас много-много раз, а люблю в тысячу раз больше, нежели это можно выразить на всех языках мира. Прощайте. Посылаю вам романс. Быть может, вам он понравится. Завтра крести наебал. Лапти будет крестить со мною. Прощайте еще раз. Я уже не прошу вас, чтобы вы всегда любили меня. Прошу лишь быть ко мне снисходительной. Сделайте милость. вышите мне крестнику-шапочку. Нетрудную, хорошенькую. Пожалуйста, мой ангел, полегче узор. Псков, 1820 год, 16 августа, в половине шестого. Сейчас была у меня гостья принесносная, сидела очень долго и рассказывала прискушную историю, в которую она несчастливо замешана с католическим ксензом насчет неблагочиния, сделанного в церкви. Натурально, что она себя оправдывала. Не меньше того меня удивило, что она немало не кажется этим огорчена и шутит, что ее имя будет известно государю. Я ее проводила и хочу рассеять мысли, немного прокатиться. Голова болит. Сегодня рассталась с журналом, который теперь на дороге к вам. И я как будто опять осталась сиротою до субботы и до будущего понедельника, потому что минута отправки он обо мне почти столько же приносит удовольствия, сколько получение ваших строк. Я воображаю удовольствие, которое он вам принесет, и это меня утешает. Сегодня мне пришлось довольно изрядно поспорить с моим почтенным супругом по поводу его высокочтимого племянника. Так как у них один и тот же характер, дядюшка просто души не чает в этом прелестном дитяте, и, по его мнению, во всем виновата я». Но тут я сказала ему, что не желаю быть пустым местом в его доме, что, ежели он позволяет своему племяннику ни во что меня не ставить, так я не желаю тут доли оставаться и найду себе убежище у своих родителей. Он мне ответил, что «его этим не испугаешь, и что, ежели мне угодно, я могу уезжать, куда хочу». Но мои слова все же подействовали, и он сделался очень смирен и ласков. Тем не менее, я решила, что останусь у своего отца в первый же раз, как к нему поеду. Постараюсь сделать это так, чтобы папенька не догадался. Не хочу его огорчать. Но ежели он спросит, я ничего скрывать от него не стану. И тогда, надеюсь, все будет кончено. Что мне щадить его после того, как все вокруг ему милее, чем я? Даже кучера его противная жена. Никому не убедить меня, что он меня любит. Никому на свете. Я знаю, как ведут себя, когда любят. Десять часов вечера после ужина. Мой драгоценный супруг еще раз говорил со мной о своем племяннике, а я перво-наперво доказала ему, что виновата не я, а он, потом сказала, что уже, конечно, не я сделаю первый шаг. Тот ко мне не подходит, не желает мне ни доброго утра, ни спокойной ночи, так что, полагаю, это я должна быть на него в обиде и клянусь, что и шага не сделаю к примирению». Вы довольно меня знаете, чтобы судить, люблю ли я ссориться и злое ли у меня сердце. Могу сказать, не хвалять, что нет человека, с коим я не могла бы ужиться. Ежели кто характером со мной не схож, по мне лучше относиться друг к другу с полным равнодушием. Вот и тут так же. Так ведь нет, этому господину хотелось во что бы то ни стало сделать своим моим другом, чтобы во все меня наставлять. А в дружестве приказывать нельзя. Душа у меня нежная, но я разборчива даже в выборе друзей. А из опыта я знаю, как опасно дарить свое доверие каждому, Человеку бездушному я никогда не доверюсь. Вот потому-то этот господин, разозленный моей холодностью, и решил все говорить мне наперекор и на каждом шагу чинить мне тысячу неприятностей. Но довольно о всем неприятном предмете. Поговорим о другом. Сон мой не выходит у меня из головы, воспоминания производятся драгания, и слезы навертываются на глазах. Прелестная мечта, что, ежели сновидение произвело такое влияние на чувства мои, что бы сделала сущность?» «Ой, я думаю, я не пережила бы такого блаженства. Зачем нет у меня такого дара слова, чтобы я могла передать вам все, что я испытываю? Мой язык слишком беден, перо мое отказывается это выразить. И я замечаю, что двадцать раз принимаюсь писать одно и то же, все боюсь, что вы недостаточно поймете. Зачем я не с вами? Я перелила бы в ваше сердце все чувства, что волнует мое. Покойной ночи, мой ангел. Желаю вам, чтобы сны ваши доставляли вам половину того наслаждения, какое сегодняшний мой сон принес мне». Конечно, нынешнюю ночь я уже не испытаю такого счастья, как в прошедшую. Ежели это случится, то боюсь многоточие. Да хранит Бог вас и меня тоже. Августа, 17 утром, в половине девятого. Добрый день, вот вам новость. Мой драгоценный супруг назначен дивизионным командиром 2 дивизии. Бог знает, где эта дивизия. Как узнаю, сообщу вам. Я не очень этому радуюсь, потому что для меня всюду будет одно и то же. Что меня огорчает, так это то, что уж тогда мне нельзя будет читать прекрасные письма Эммартеля и, и желтой настурции. А вы так мало сообщаете мне о моем Эммартеле. Хоть он очень сдержанно, никогда не называет моего имени, но я знаю, кто у него в мыслях, и это уже утешение. Я и сегодня видел его во сне. И, многоточие, но это был только сон в сравнении с тем. Тот был совсем похож на явь. Это незабедный сон. 17 августа в 9 часов утра. Приказ этот дан Его Величеством в Воронеже. Сейчас мне сказали, что дивизия это стоит под Могилевым. Это совсем неподалеку от вас, но не знаю, почему это меня не радует. Я стараюсь понять, почему же. Я бы радовалась, если бы беременность не делала мне жизнь невыносимой. Ведь если бы не это, я точно же приехала бы к вам. Теперь же, если я приеду, для вас это будет неудовольствие а мучением. Может быть, я окажусь совсем близко от доброй Дарьи Петровны, и это уже будет мне утешением. Напишите, какое впечатление произведет на вас эта новость. Покидаю вас, чтобы немного приготовить к вечеру свой туалет, потому что как раз сегодня я буду крестить, а после будет танцевальный вечер. На мне будет синее платье, такой волнистой материи, называется Муаровая. Отделка простая, из такого же атласа. На голове ничего, а на шее цепочка и часы. С тех пор, как у меня на кресте висит драгоценный талисман, я выдумала, когда для бала мне должно было скинуть шее шнурок, то, чтобы с ним... Ни на минуту не расставаться, я просто его кладу за платье, а, возвращаясь, опять надеваю. Я сейчас перечитала последнее письмо и мартели к желтой настурции. Как я жалею его, что нет у него никакого утешения. Он пишет, я сердит без сердца. А это сердце принадлежит мне, как я счастлива и как достойно жалости. Но вот доказательство, что принципы у меня хорошие. Я чувствую, что истинно счастлива была бы, только если бы могла любить его законно, иначе даже счастье быть с ним было бы для меня счастьем лишь наполовину. В половине двенадцатого все являлись поздравить моего дорогого супруга, и он сейчас мне сказал, что в дивизию мы поедем к первому сентября, а оттуда он отправится в Петербург, а я, если вы мне позволите, приеду к вам». За Богом молитва не пропадет, а за царем — служба. Я думала, что со мной ничего уже счастливого случиться не может, а потому сначала эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия. А теперь, обдумавши, вижу, что в сентябре я смогу вас обнять, и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения. Рука дрожит, на силу пишу. Скажу теперь, как Сен-Пре. Боже, ты дал мне силы перенести величайшие горести. Дай теперь столько, чтобы вынести величайшее блаженство. И так я вас увижу опять». Вот толкование чудесного сна. Как бог милостив до меня грешный. Он услышал мои стенания, внял жарчайшим пламенным молитвам моим. И, конечно, продлить дни мои до счастливой минуты нашего соединения. Оставляю перо, слишком расстроена. Не могу писать, поеду немножко прокатиться. Сердце бьется сильно, очень сильно. Боже всемогущий, благодарю тебя, сто крат благодарю. В час пополудни. Сейчас ездила кататься, думала зайти в церковь и там благодарить Бога но все заперты, и я возвратилась. Была у меня желтая настурция. Он хороший человек, и мне его жалко. Он так несчастлив. Я всегда буду помнить об его услугах. К нему дурно относится Лаптев, а мой драгоценный супруг не умеет быть благодарным. И потом, разве к лицу генералу испытывать благодарность к своему подчиненному, бедному офицеру? Мне так жаль этого бедняжку. Сегодня он мне признавался, что ему почти жить не на что. Душевно бы ему помочь, да не знаю как». Если бы мой драгоценный супруг больше бы считался с моим мнением, я просила бы у него взять его с собой адъютантом, но он, конечно, никогда этого не сделает. Я думаю, он скорее не расстанется со своим, хоть это и тупица, но зато приятель его возлюбленного племянника. В три часа по полудне. Квартировать мы будем в Старом Быхове. Кажется, это в настоящее время место пребывания тетушки Дарьи Петровны. И, может быть, приехав туда, я увижу ее вновь здоровой и уже готовы ехать в Лубны. «Очень буду рада ехать вместе с нею и доставить вам двойное удовольствие». 18 в одиннадцать часов утра. Вчера были Кристины, потом были танцы. К вечеру пришло письмо от Макденки, в котором он настоятельно просил меня приехать к нему на бал. Уже решено было, что я не поеду. Губернаторша страшно удивилась, когда я ей сказала, что не я это решаю. Она сказала, что брачный союз должен зиждиться на дружбе, а не на подчинении». Я это тоже превосходно знаю. Только, к несчастью, у меня все обстоит иначе. После ужина она говорила обо мне с моим драгоценным супругом, который почел нужным выказать весь свой прелестный характер, сказавши, что будет так, как учит он. В карете он принялся орать, как зарезанный, что, мол, никто на свете не убедит его, что я остаюсь ради ребенка. Он где знает настоящую причину, и ежели я не поеду, то он тоже останется. Я не хотела унижаться и не оправдываться». Ежели после всего, что я сделала, он так дурно обо мне думает и со мной обращается, как с крепостной, мне невозможно далее оставаться с ним. Не желаю, чтобы обо мне говорили, будто я бросила больного ребенка и помчалась на бал. Достаточно и без того он позорит меня своей очаровательной манерой себя вести. Я гораздо меньше буду рисковать своей репутацией, ежели стану жить отдельно. В самом деле, с тех пор, как здесь этот племянник, я просто мученица. И еще он сказал мне вчера в карете, что если я хочу, то могу уезжать. Ему это совершенно безразлично. «Во имя самого неба прошу вас теперь поговорить с папенькой. Я в точности выполняла все папенькины на советы насчет его ревности. Но скажите ему, пусть не думает, будто его можно переубедить. Только Киршов или Петр Мартынович или его любезный племянничек еще могут похвалиться, что он их слушает благосклонно. Да еще Аннушка. Только они еще могут притязать на близкие с ним отношения. Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты? Ради Бога, вступите за меня перед ним». Строки эти я обливаю слезами, доколе буду я их лить? Уже полдень, а я все еще его не видела. 18 числа в полдень. Сейчас принесли мне холстинку и шерсть, которую я выписывала из Деркта для вас. Жаль мне, очень милый ангел, что холстинка не такого цвета, как вы желали, но она очень тонка и хороша, другого цвета не нашли». Я постараюсь еще выписать, и ту самую привезу. Шерсть тоже посылаю, но она не очень хороша. Посылаю Лизи на модный платочек, который прошу вас ей вручить от меня душевно, чтобы понравился. У меня большое желание самой написать папеньке и просить его защитить меня. Только не знаю, одобрите ли вы это. Впрочем, можете показать ему в моем дневнике те места... — Какие сочтете подходящими? — Поверьте мне, не могу дольше терпеть. Простой солдат и то более уважительно относится к своей жене. Он должен был бы иметь ко мне жалость, хотя бы из-за моей несчастной беременности. Но ведь это бездушное существо, у него каменное сердце. — Сейчас они там обедают, а я осталась с вами, чтобы излить вам о моей горести. — Нет, мне решительно невозможно переносить далее подобную жизнь. Жреби брошен. Да и в таком жалком состоянии, всю жизнь утопая в слезах, я и своему ребенку никакой пользы принести не могу. Я столько все выносила, пока мне приходилось терпеть столько от него, но теперь это уже чересчур. Я прекрасно вижу, откуда все это идет. Вы представьте себе, он посмел сказать моей горничной, что будь у него такая жена, он бы бил ее палкой и сослал в монастырь. И еще он ей сказал, что я-то, конечно, отправлюсь к своим родителям, но Катенька останется». «Понимаете всю эту дерзость и наглость? Он ведь знает, что эти слова будут мне переданы, и я вынуждена это выносить, и все это будет доставлять ему удовольствие и дозволяться впредь. Теперь умоляю вас, расскажите обо всем папеньке и умолите его сжалиться надо мной во имя неба, во имя всего, что ему дорого. Маменьке об этом говорить не нужно, и так она слишком рано про то узнает. Ради Бога, не очень огорчайтесь, мой ангел. Если это повредит вашему драгоценному здоровью, я буду самым несчастным человеком на свете». «В шесть часов вечера. Не стану ждать до понедельника, а пошлю вам этот дневник послезавтра, то есть в пятницу. Представьте себе ужасное мое положение. Все это время я пролежала, даже пошевелиться не могла от слабости и расстройства. Не обедала, все только плакала, а он со мной даже словечко не сказал. Никакого не выразил беспокойства. И ведь нет у него иной причины сердиться, кроме той, что мне тошно ехать на этот бал. Можете вы вообразить себе мои страдания, мой ангел?» «Вы ведь знаете мое сердце, оно не выносит одиночество, а этакое положение еще в тысячу раз тяжелее, клянусь вам». Вчера губернаторша рассказывала мне об одной из своих сестер, как та была помолвлена, но она за нее жениху отказала. Она так сказала. «Когда я увидела, что она сделала с ним очень холодна и что он до чрезвычайности ревнив, я, не говоря ни слова ни отцу, ни мужу своему, ни ей самой, взяла, да и отказала ему, потому что поняла, что она с ним счастливой быть не может». А я про себя подумала, зачем не было у меня такой вот доброй сестры, которая предотвратила бы вечное мое несчастье. Много было людей, которым угодно было устроить этот брак, но не нашлось ни одной души, которая не допустила бы его. А именно это должно было сделать, видимое мое к нему отвращение. Но довольно об этом. Мне совершенно ясно, что далее так продолжаться не может. Не то вам скоро придется услышать что-нибудь ужасное. А этот племянник, боже мой... Я голоса его не могу слышать без содрогания. Ой, если бы папенька мог сейчас видеть, как я страдаю. Он пришел бы мне на помощь, я в этом уверена. Его сердце облилось бы кровью, видимо, мои страдания. Федор пустяки в сравнении с ним. Когда человек холоден, потому что таков его характер, это еще можно перенести. Но когда холодность происходит от злоба, от презрения к тебе и сопровождается самыми оскорбительными подозрениями, это убийственно». Его поведение сделало его для меня столь отвратительным, что я рада была бы бежать куда угодно. Только бы ничего не слышать о нем, он мне стал невыносим. Вот сейчас он приходил, целый час плевался у меня в комнате и ушел, не сказав ни единого слова. Нет, не могу я больше его вносить Этот человек посмел мне нынче сказать, будто я назначаю свидание в церкви. А он, мол, так деликатен и великодушен, что никому не позволяет худо обо мне говорить. Люди, которые знают его характер, нарочно, чтобы его позлить, говорят ему обо мне гадости. А он их слушает». Ради Бога, ежели хотите увидеть меня еще живой, скорее пришлите мне позволение приехать к вам. Они там сейчас ужинают, а я вот уже целый день как ничего не ела. Но я не голодна, слезами я и насытилась. Представьте себе, этот дорогой племянничек говорит, что дядя дядюшка его доженить бы был прекрасным человеком, и что мне следовало бы о нем заботиться, ведь он-то все время и заботится обо мне. Я спросила, что же он такое для меня делает?» Так племянник со свойственной ему глупостью ответил, что он где покупает мне всякие вещи, а я их всем раздариваю. На это я ему сказала, что он сам не знает, о чем говорит, что не в этом состоит забота, и просила его не говорить больше о том, чего он не понимает. Слыханное ли дело мужу подсчитывать, какие вещи он купил жене? Эти люди никакого понятия не имеют о благородных поступках, о деликатности. Этот племянник лишь приблизил час нашего разрыва, давно уже неизбежного. В самом деле невозможно это доля терпеть». Девятнадцатого утром. Здравствуйте, мой нежный друг. Мой ангел-хранитель. Как вам спалось? В добром ли вы здравии? Вчера к вечеру я совсем расхворалась, но благодарение Богу теперь мне полегчало. Это было от того, что я целый день ничего не ела. На днях мы посылаем адъютанта в мою деревню за деньгами на дорогу. Прощайте, мой ангел. Я устала, очень устала. Прощайте. Августа девятнадцатого в десять часов утра. Я, право же, не знаю, что делать. Меня во что бы то ни стало хотят заставить ехать на этот бал, и мне не с кем посоветоваться. Между тем, собственный разум говорит мне, что, ежели я стану безропотно переносить подобные подозрения, тем самым я докажу, что я их заслуживаю. Это предел жестокости. Со мной обращаются самым возмутительным образом. И после этого хотят, чтобы я веселилась и появлялась на людях. Это неслыханно». Я собираюсь ему заявить, что на этот раз исполню его желание и поеду, но после всех этих недостойных подозрений пусть и он исполнит мое и разрешит мне прямо отсюда отправиться в Лубны. Прощайте, мой ангел, плачу и еду, но получила слово, что мне позволят ехать домой, хотя несколько времени отдохну, если нельзя будет надеяться на дальнейшее спокойствие. Прощайте, мой бесценный ангел, должна оставить перо, извините, что шерсти мало посылаю, сколько достала». Христос с вами, мои родные, помолитесь за меня грешную. Ваши праведные молитвы скорее дойдут к престолу Всевышнего Творца нашего. В скором времени после получения сего вы, может быть, увидите вашу аннету в объятиях ваших. Примете ли вы меня по-прежнему? Мысль эта меня тревожит. Неужели может меня постигнуть и это несчастье? Боже, избави и сохрани. Этого уже я не перенесу. Но нет, вы знаете мое сердце, мои чувства вам известны, они достойны вашей привязанности и любви, и вечно, вопреки всем бедам, пребудут одинаковы. Прощайте еще раз, до свидания, мой ангел-хранитель покровитель и утешитель. Прощайте все, что для меня есть дороже в свете. Христос с вами. И со мной также. После получения сего письма уже в Апсков не адресуйте ваши письма, а в Старый Быхов. Я и там недолго пробуду. Еще раз до свидания, вечно ваша Аннета. 1820 год, Псков, 24 августа в 10 часов утра. «Я хочу и дальше писать свой дневник, до тех пор, пока не буду подле вас, и он уже будет не нужен. Нынче наш адъютант отправляется за деньгами к тетушке Анете. Он может быть обратно не ранее, как через 10 дней, а до тех пор мы не уедем. В этом промедлении виноват все тот же любезный племянник. Он собирается по пути заехать к госпоже Тармасовой». Но перед этим хотел еще быть на бале у Макденки. Малейший его прихоть и закон, а мне, бедный, приходится запастись терпением. Мой дорогой супруг посылает своей племяннице мои красивые часики. И хоть мне их и жалко, но я отдала их, даже не показав своего огорчения. Не хочу, чтобы он думал, будто подобные вещи способны меня расстроить. Но такие поступки неразборчиво. Мне кажется, мой дорогой супруг намерен посадить себе на шею двух особ, нисколько не заботясь, приятно мне это или нет. Я думаю, вы еще помните, как он, будучи со мной помолвленным, лил слезы, вспоминая эту женщину. А мои родители, видя, что он даже в тот момент, когда женился на их дочери, не может позабыть свою любовницу, позволили этому совершиться, и я была принесена в жертву. Ведь могли же они видеть, что любовь его ко мне не столь уж велика, раз он оплакивает другую. Роковое ослепление. «Снова берусь за перо, дорогой мой друг». Как хотела бы быть уже подле вас, чтобы спрашивать ваших советов и откровенно разговаривать с вами. Мы уже готовимся к отъезду, и это немного придает мне сил, потому что я уверена, что после того, как прибудут деньги, устройство всех дел займет не больше дня. Десять часов вечера. Только что был у меня желтая настурция. Он едет в метаву, и я ему дала поручение привезти оттуда чулок, коими поделюсь с вами, мой ангел. Еще я написала одному посреднику насчет боны для Катеньки, немки или англичанки. «Прощайте, нежный друг мой. Доброй ночи. Спите хорошо и, главное, спокойнее, чем ваша Анетта». 25 в одиннадцать часов утра. «Здравствуйте, мой ангел. Каково вам спалось? Я спала хорошо, насколько это для меня возможно. Считаю часы и минуты, которые мне осталось провести вдалеке от вас, радость моя единственная. Мне меня до вас просьба, мой ангел. Ведите приготовить для меня маленькую комнату, что рядом с вашей. Здесь я никого не обеспокою и буду чувствовать себя всего приятнее». Уже одно то, что вы днем и ночью будете рядом со мной, способно усладить печальное мое существование. Ежели боитесь, что там сыро, прикажите поставить железную печку. Их ведь много у папеньки. Я уверена, что это не будет для него беспокойством. Впрочем, весьма вероятно, что я приеду прежде, чем до вас дойдут эти строки. Для меня то было бы большим счастьем. Только что ушли от нас гости. Бывший мой обожатель дивизионный адъютант, который в Риге женился... Он старший адъютант. Этот человек не глупый, потому что, к счастью, я никогда не нравилась дуракам. Хочу идти в лавки, чтобы купить чего-нибудь для дорожного капота. Это меня утешает. Забыла вам сказать, что Макденко подарил меня прекрасным мылом, духами и перчатками. Так рад был меня видеть, что все на свете хотел отдать. выпросила мужу мужа позволение подарить мне шелковых чулок с узорами и будет нас провожать до Орши. В десять часов вечера. Я получила очень хорошие книги, французские, «Надгробные речи» Флешье и «Новую Элуизу», а еще «Сентиментальное путешествие Стерна», тоже по-французски. Хоть они у меня и есть и по-русски, но снова их перечитываю. Я в восторге, что у меня есть новая лоиза Там есть места, в самом деле восхитительные, которые в русском переводе совершенно пропали. Некоторые из них перепишу для вас завтра, ежели буду чувствовать себя получше. А то сегодня мне весь день так было плохо, что я не могла этим заняться». Итак, до завтра. Сегодня я поехала проводить мужа до дома одного купца. Он ездил в его баню. Добрые купчихи, увидевшие меня, стали меня умолять, чтобы я на минуточку зашла в дом. Невозможно было отказать им. Я провела там целый час одна, чуть не умерла со скуки. Потому что хозяйки только то и делали, что подавали и убирали всякую всячину, и нельзя было отказаться. Но я нисколько не раскаиваюсь, потому что это доставило мне случай заказать им нитки самого лучшего качества, чтобы отвести маменьки. Я приказала их высушить, перебрать и посолить как можно чище. Мне так сладко заниматься чем-нибудь, что до вас относится. Хочу еще написать к Каролине, чтобы она, если сможет, осенью приехала в Лубны со мной повидаться. Мне хочется приуготовить себе всякого рода удовольствие, чтобы хоть как-то вознаградить себя за горость, и кое я испытала, и не перестаю испытывать ежечасно. Что бы там ни говорили, но я по себе знаю, что чувствительное сердце никогда покоя не имеет, и не так просто его удовольствовать». Вы это знаете, мой ангел, лучше, чем кто-нибудь другой. Вы не раз мне за это выговаривали, между тем, как я видела, что вы не можете со мной не соглашаться, и в глубине души меня оправдываете. Прощайте же. Как видите, моя привязанность к вам сильнее моей усталости, ибо я забываю о ней, когда к вам пишу, и не замечаю, как перо выпадает из моих рук, и что надо бы отдохнуть. Еще раз прощайте. Если бы мои предчувствия осуществились, и мы в самом деле могли бы вместе читать эти строки». Желаю вам спокойствия, прелестный друг мой, ваша навечно Да хранит его Господь. 26 августа в час пополудни. Здравствуйте, нежный мой друг. Время идет, и все ближе и ближе счастливая минуты, когда я смогу вас обнять. Не знаю от чего, меня мучает какой-то страх. Воображение рисует страшные картины. Это уже не то сладостное видение, о коем я недавно писала вам. Я уже не могу, уже не смею представить его себе таким нежным. Таким бы желала вновь увидеть его». Не знаю почему, но он теперь видится мне очень холодным, очень серьезным и более далеким, чем когда-либо. Мысль об этом сокрушает меня и тревожит невыразимо. Как бы хотела я, чтобы рядом был кто-нибудь, кто бы разуверил меня, кто бы меня приободрил. Я сама стараюсь побороть свои сомнения, но они обычно одерживают верх, и я снова предаюсь им. Вот небольшой отрывок о любви. Идет текст на французском языке. Это очень верно, ведь я, хотя и не верю всему тому, что он написал мне в альбом, но верю, что писал он это от чистого сердца. Он сам обманывался, ибо любовь слепа, но вовсе не хочет обмануть. В этом я присягнуть готова. Вот поэтому и узнается истинная любовь. Шесть часов вечера. Я теперь читаю новую Элоизу и нахожу, что книга эта достойна того, чтобы ее читали все те, кто восторгается прекрасным, но непременно по-французски. Самое большое ее достоинство, на мой взгляд, в красоте слога и выборе выражений. В ней столько прекрасных мест, что я не в состоянии все их переписать. А между тем, мне бы хотелось, чтобы вы разделили мой восторг, как разделяете все самые сокровеннейшие мои мысли. Одним словом, я хотела бы читать эту книгу вместе с вами. Мне очень досадно, что я не смогу ее привести. она чужая. А купить я хочу что-нибудь более полезное. Мне обещали гений христианства и характеры, лабруьеры. И у меня уже есть русские трагедии Озерова. Они превосходные и смогут заинтересовать еще кого-то. Мы перечитаем вместе моего сладостного Стерна, мое сокровище. Не подумайте, что у меня плохой вкус в отношении книг. Вы, надеюсь, уверены в противном, но чтобы в этом убедиться, возьмите в папенькиной библиотеке литературную смесь Сюара, третий том, и прочитайте на странице 111 «Письмо женщины о сентиментальном путешествии Стерна». И уж тогда держу пари, что вы не станете более сомневаться в моем вкусе, по крайней мере, в отношении книг. В десять часов вечера. Спокойной вам ночи, мой ангел. Хоть русой говорит, терпение горько, но плод его сладок. Но я скорее согласна с госпожой Досевинье в том, что сбывшаяся надежда бывает омрачена долгим ожиданием. Я все терпение потеряла, ожидая счастливой минуты выезда нашего отсюда. Почивайте спокойно, мой бесценный ангел. Христос с вами. А. 27 августа в 4 часа вечера. Я продолжаю читать новую Лоизу. Восхищаюсь слогом, но очень многие места мне не нравятся. Об этом мы поговорим вместе. Спокойной ночи, ангел мой. Я до того слаба, что не в силах далее вам писать. Завтра счастливый день, суббота. Пусть и на этот раз улыбнется мне счастье, и я, как обычно, увижу дорогие очертания вашего почерка. Я немного проглядела сентиментальное путешествие по-французски, и представьте себе, русский перевод нахожу приятнее. Не знаю, красота ли перевода или прелестные замечания, кое придают очарование все книги. Только, на мой взгляд, по-русски она написана гораздо лучше, нежели по-французски. Вы знаете, что ведь вполне возможно, чтобы перевод был лучше подлинного сочинения. И доказательство тому «Мой друг, хранитель, ангел мой, который в тысячу раз лучше, чем «Я так тебя люблю» по-французски». «Прощайте, мой ангел, мое все». Да будет спокоен ваш сон, да не омрачат его никакие горести и заботы. 28 августа, 9 часов утра. Сейчас получила письмо ваш ангел мой, проклятая почта. Клянусь небом и всем, что для меня дороже в мире, что, наверное, не пропускала. Можно ли мне это сделать, когда у меня только и занятия, что с вами беседовать, читать дни и минуты от прихода почты до отправления писем? Нет, она неисправна и меня несколько раз огорчала. Бог с ней. теперь она мне не нужна. Только я намерена вам доказать, мой ангел, когда я буду с вами вместе, кто из нас больше писал. Все ваши письма у меня в сохранении, я знаю, что и мои также. Тогда нетрудно будет судить. Прощайте, мой ангел. Вы удивитесь, как я мало теперь пишу. Одна единственная мысль заглушает все прочие, а более всего расхолаживает меня уверенность, что я буду у вас раньше, чем этот дневник. Я нынче ездила с визитом к одной даме здесь неподалеку и провела очень приятных два часа. Я видела их искренние сожаления со мной расстаться и пользовалась приятным удовольствием видеть себя истинно любимой этими добрыми людьми. Это чувство услаждает и в горестях. Жалкий человек, кто им не пользуется и не умеет ценить опыт». Христос с вами, мой ангел. Вы из мысли у меня не выходите ни на минуту. Ваша Анетта. Вечером 29-го в 8 часов. Я сегодня была у обедни, молилась за вас и за скорое соединение с вами. Впрочем, день провела по обыкновению, то есть очень скучно и к тому же грустно. Что может быть горе с ней моего положения? Не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я». Сам всемогущий, кажется, не внеблет моим молитвам и слезам. К умножению моих печалей вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас от раду удовольствие вашим меня видеть. Я уже вам сказывала, что я не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и маменька столько имели удовольствие меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них. И хотя этим бы вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними». 1820 год, Псков, 29-го, вечером, в половине девятого. «Маменька со своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моем положении. Пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежнолюбимым мужем, с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойную и приятную. А тут ей сопутствовал всегда какой-нибудь из родных ее». Возьмите теперь противоположность моего состояния. С таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои оставленная всею природою с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал не отпустить меня к вам по усиленным просьбам моим. Вскоре по приезде старый быхов теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург. Что не прежде будет, как в конце октября». Ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе, и как потом я в холод и колоть поеду в октябре, но я настаю, чтобы ехать, как прежде сказано. Ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть он и, хотя для тех, которым моя жизнь и благосостояние еще дороги. Впрочем, это последнее время совершенно заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу. Вот состояние моего сердца. Прощайте, мой ангел. Все сказала вам, что было на душе. Христос с вами, мои родные. 30 августа 1820 года в 11 часов утра. Сегодня праздник. У меня обедают гости, а теперь супруг мой у развода. Я сейчас писала к королине и просила ее, если можно, приехать в Лубны, когда я там буду. Мы надеемся выехать очень скоро, то есть прежде 5 сентября. Ежели бы все так шло, как бы я хотела, то, наверное, я приехала бы прежде этого письма, но надо бы напоминоваться судьбе и дождаться, когда будет Богу угодно доставить меня к вам. Прощайте, мой бесценный ангел. Должна оставить перо уже первый час, скоро будут гости, это несносно. Хотела послать вам выписки из лоиза, но не успею, а особенно все примечательные места спешу и вам привезу». Прощайте, мое сокровище драгоценное, Христос с вами, моя родная, до смерти не хочется оставить перо, а кажется, уже кто-то едет. Прощайте, мое все, возьмите на себя труд сказать немного хорошего и мартелю. Любите, оба вам вечный погроб преданную Анетту. Из воспоминаний о моем детстве. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Февраль, 1870 год. Лубный. «Начну сначала. Не думайте, почтенный мой читатель, если я удостоюсь такового иметь, что начало ничего не значит. Напротив, я убедилась долгим опытом, что оно много и много значит. Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на все существо человека. И если вдобавок по счастливой случайности не повредят сердце, то выйдет существо, презирающее все гадкое и грязное» не способная ни на что низкое и отвратительное, непонимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила укрепите, но, к несчастью, пока все или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают. Они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не проявляющаяся воля. Я родилась в Орле в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа, который был там губернатором. Мне теперь случалось встречать старожилов, вспоминающих о нем с благоговением, как о высокой и благодетельной личности». Я часто повторяюсь в моих воспоминаниях об этом бесподобном человеке, но мне бы хотелось, чтобы узнали все, как он расточал когда-то всем окружающим благодеяния и ласки. Я опять обращусь к нему впоследствии, но теперь довольно Бабушка моя, Анна Федоровна, дочь Федора Артамоновича Муравьева, ездила со всем своим семейством в Петербург в конце прошлого века к брату Николаю Муравьеву, бывшему санкт-петербургскому обер-полицмейстеру. По случаю женить было его на Наталье Васильевне Апраксиной, очень богатый, некрасивый, сварливый и скупой. Брак был по расчету. Заключено было условие между ними, что оставшийся в живых получит все состояние умершего. Николай Федорович умер прежде, Натальи Васильевны, и она присоединила 70 душ его к своим 2000, и 50 лет после него жила и играла в карты. Во время поездки моей бабушки в Петербург, мать моя, Екатерина Ивановна, вышла замуж за Петра Полторацкого, сына Марка Федоровича и известной Агафаклеи Александровны, рожденной Шишковой. А брат ее, Николай Иванович Вульф, женился на проскове Александровне в Индомской. Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала римскую историю. От последнего брака произошли друг Пушкина Алексей Николаевич Вульф, сестра его Анна Николаевна, с которой я была дружна всю жизнь, вревская Евпраксия и другие. После этих свадеб дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с бабушкой и двумя парами новобрачных. Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11 февраля 1800 года. Обстановка была так роскошна и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских червонцев, положенных посетительницами. Мать моя, восторженно обрадованная моим появлением, сильно огорчалась, когда не умели устроить так, чтобы она могла кормить. От этого сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь». Мать моя часто рассказывала, как ее огорчило, что сварливая и капризная Прасковья Александровна не всегда отпускала ко мне кормилицу своей дочери Анны, родившейся тремя месяцами ранее меня, пока мне нашли другую. Батюшка мой с начал надо мною самодурствовать. Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по тогдашнему времени образован и глубоко проникнут учением энциклопедистов. Но у него было много задористости и самонадеянности его матери Агафаклея Александровны, урожденной Шишковой, побуждавших его капризничать и своевольничать над всеми окружающими. От этого его обращение со мной доходило до нелепости». Когда, бывало, я плакала от того, что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в темную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах. Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось. От этого прятанья случались казусы, могшие стоить мне жизни». Однажды бабушка унесла меня, когда я закричала на двор во время гололедицы, чтобы он не слыхал моего крика. Споткнулась на крыльце, бухнулась со всех ног и меня чуть не задавило собою. В другой раз две молодые тетушки качали меня на подушке, чтобы унять мои слезы, и уронили меня на кирпичный пол. Это было в дороге. Батюшка вез матушку лечиться в Сорочинце, Полтавской губернии, к знаменитому тогда Трофимовскому. Он направился к живописному Лубнам, где ему хотелось укорениться. В Лубинском езде дано ему было бабушкою моей в управлении имение в 700 душ. В обращении с крестьянами и прислугою он проявлял большую гуманность. Он был враг телесных наказаний и платил жалование прислуги в то время, когда на мужиков смотрели исключительно как на рабочую силу. Впрочем, несмотря на гуманность, он в припадке спекулятивных безумий продал раз на своз целое селение крестьян. Спекуляции его разорили. Они имели характер более поэтический, чем деловой, и лопались, как мыльные пузыри. Чтобы отдохнуть от лечений и разных семейных забот и смущений, мать поехала вместе со мною и другой дочерью, которую сама кормила, к родителям своим, жившим тогда в Тверской губернии, в собственном имении Бернове. В Бернове мы прожили год, потому что я и сестра заболели скарлатиной, от которой сестра умерла. Из этого года мне памятна няня Васильевна, которая варила мне кашу из сливок. Крики на нее батюшки, чтобы она не смела усыплять меня сказками и вообще сидеть около меня, когда я уже положена в постельку. Болезнь и противные лекарства, которые меня заставляли принимать. Засыпать одной мне было ужасно. И мне казалось, что приказание батюшки, чтобы няня не сидела возле меня, пока я засну, отдано было мне на зло так как я боялась одиночества в темноте. Нас было несколько детей в Бернове, из них помню хорошо одну Анну Николаевну Вульф, с которой мы были дружны, как родные сестры. Мы обедовали на маленьком столике в столовой, прежде обеда старших за час или за два. За обедом присутствовала одна из наших няней, моя Пелагея Васильевна и ее Ульяна Карповна. Обе добрые, усердные и ласковые. Мне было хорошо и привольно в Бернове, особенно в отсутствии батюшки. Все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф. Он очень любил птиц. В обеденной зале, смежной с его кабинетом, находилась вольерка с канарейками. Там были гнезда, и их было очень много. Однажды я села на колени к дедушке и сказала ему, «Я думаю, что жареные канарейки очень вкусны, и я бы хотела, чтобы он приказал жарить мне канарейки». Мне не приходило в голову, что их для этого надо убивать. Я никогда не ходила в кухню, она отстояла далеко от дому и не имела понятия о том, как готовиться кушанье. Дедушка не сделал никакого наставления по поводу моего жестокосердия и свою добрую, кроткую улыбку сказал «Хорошо, я велю». И когда я ушла из зала, приказал стрелять в воробьев и жарить. Пользуясь впрочем, этим, было украдено несколько канареек, и я, заметив оболь, объявила дедушке, что уже довольно жарить канареек, что их уже мало осталось. Дедушка никогда не сердился и на этот раз никого не бронил за пропажу канареек, а выразил только огорчение, и воровство прекратилось». Никто не слышал, чтобы он бронился, возвышал голос, и никто никогда не встречал на его умном лице другого выражения, кроме его обаятельной доброй улыбки, так мастерски воспроизведенные в 1811 году карандашом Кипренского в настоящем передо мною портрете. Этот портрет рисовался в Твери, и я стояла, облокотясь на стол, за которым сидел дедушка, и смотрела на него с любовью. Жена дедушки Ивана Петровича, Анна Федоровна, была урожденная Муравьева, близкая родственница известного Михаила Никитича Муравьева, воспитателей и друга Александра I. Я помню двух сыновей его, Никиту и Александра, приезжавших к нам из Москвы в Берново. Они были ужасно резвые, сорви головы, и я их не любила за бесцеремонность обращения со мною и моей кузиною Анной Николаевной Вульф, мечтавшими выйти замуж за Нуму, Помпилия или Телемаха, а в случае неудачи за какого-нибудь из русских великих князей. Бабушка Анна Федоровна и сестра ее Любовь Федоровна, нежно мною любимая и горячо привязанная к моей матери, были аристократки. Первая держала себя чрезвычайно важно, даже с детьми своими, несмотря на то, что входила во все мелочи домашнего хозяйства. Так, например, я помню, что в ее уборную приносили кувшины молока, и она снимала с них сливки для всего огромного ее семейства. Пироги всегда лепились при ней на большом столе в девичьей, огромной комнате с тремя окнами. Тут пеклись хлебы к светлому празднику, и часто разбирался осетр в рост человека. не бабушки происходило от того, что она бывала при дворе и представлялась Марии Федоровне во время Павла I с матерью моей, бывшей тогда еще в девицах. Императрица Мария Федоровна, всегда приветливая и ласковая, познакомила мою мать со своими дочерьми, Еленую и александрую Павловнами, сравнивала их рост, и мать моя говорила, что она никогда не видала никого красивее их. Помню, как бабушка Анна Федоровна долго не соглашалась на брак своей дочери Натальи Ивановны с Василием Ивановичем Вильяшевым. Добрейшим человеком, но игроком, получившим из-за карт большую неприятность, и как, согласившись потом по убеждению сыновей, устроила парадный сговор, пригласила гостей, и когда все уселись, и Василий Иванович подошел к ней, она взяла руку дочери, положила ее в руку жениха и торжественно сказала «Василий Иванович, примите руку моей дочери». Потом быстро ушла, сказав дочери тихо «Твоя свадьба, мой гроб». После этого она скоро умерла. Наталья Ивановна и Василий Иванович были очень добры, любили друг друга и были счастливы, хотя он и разорялся от карт, но жена ему все прощала. У бабушки и у дедушки я прожила с родителями до трех лет, и потом мы поехали в Лубны, где отец мой строил второй дом на чрезвычайно живописном месте, на окраине горы над Сулою, среди липовых, дубовых и березовых рощ, красиво сбегавших по террасам и холмам к реке. За рекою раскидывался обширный вид верст на двадцать пять. Этим видом любовался князь Алексей Борисович Куракин, говоривший, что не видал ничего лучшего в Швейцарии. Этот Куракин бывал у нас в этом втором доме отца и держал меня на руках, когда доктор прививал мне оспу. Я, разумеется, расплакалась во время этой операции, и он, утешая, говорил, Это бложка укусила». Оспа прививания в ту пору было еще редкостью в лубных, и все были в страхе за меня. Он был настоящий магнат с величавой осанкой и самую аристократическую грациозностью и ласковостью. Все лицо его сияло добротою и умом. Он был очень образован и любил моего отца. У отца тогда были друзьями замечательные люди, как, например, князь Виктор Павлович Кочубей, близкий императору Александру, князь Алабанов Ростовский, генерал-губернатор впоследствии и другие. Все они видели в отце моем благонамеренного и умного деятеля». Когда мы приехали к нему во второй его дом, то он еще не был достроен, и меня переносили по балкам в оконченные комнаты из синей. Первый построенный отцом дом в Лубнах был им пожертвован под богоугодное заведение в первое трехлетие его предводительства в Лубенском уезде. Он был в этом уезде выше всех головою, и его уважали все. Прежде служил он при Штакльберге во время посольства его в Швеции, и под влиянием его и развивался, и читал. Что мудреного, что он обаятельно подействовал на простодушных тогда лубинцев и снискал их уважение и расположение. Тут замечу, что тогдашняя молодежь, хотя и знала менее, чем нынешняя, но то, что выучила, знала основательно, и в ней не было того легкомыслия, того схватывания вершков в науках, той распущенности, какая бросается в глаза теперь. Тогда руководились нравственными принципами и отличались силою убеждений. Не так в настоящее время». Тогда в число научных предметов входила мифология, и один офицер, стоявшего в лубных полка, Брозин, переписывал на память часть демустье «Письма к Эмилии о мифологии» для моей матери, когда она потеряла ее и очень об этом сожалела. Подобным образом тогдашняя молодежь знала все науки. Ну, да не об этом речь. Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по образованию не слишком запоздалыми. Городничий был Артюхов, очень образованный человек, не портивший нашего кружка. Аптекарь казенной аптеки, старый-престарый Гильдебранд, очень добрый, почтенный немец и его жена, радушная и отличная хозяйка, подобно которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянным. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей их, из которых одна была за куляпкою, другая за Новицким, а третья за Пинкорнелли, бывшим впоследствии городничим в Лубнах. У этой последней обеды доходили до изумительной роскоши. Во всех этих семействах чистота в домах была такой, какой я не встречала никогда. Пинкорнелли не ел никаких других птиц и животных, кроме белых, и говорил «в порядке вещей». «Ни про что знать не хочу, мне, чтобы все было». И действительно, являлось все. Куляпкины были образцовые супруги, и хотя жена была лёсерантка, а муж ее православный, но она с ним ездила к заутренней даже в трескучие морозы и соблюдала все посты. При этом говорила, «Мне не можно не ехать к заутренней, милочка-душечка, когда мой Николай Иванович едет, а потом мы вместе кофе пьем. Кофе подавали им в разных кофейниках на том основании, что первая чашка бывает лучше и чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенную чепорностью. Несметное количество различных пирожков и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия и красовались в граненных графинах, на которых были красивые надписи, вырезанные из бумаги и ручки, «кардамонная», горькое, мятное и прочие. Гостям приходилось отведывать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж не был тогда в порядке вещей. Случалось, что отдельные личности на праздниках были розовее других, но больше ничего. Добрейшая хозяйка этого радушного дома была до того чопорной, до того прютка, притворно-добродетельная, что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице. Спавшая на одной кровати с мужем, она укрывалась отдельно от него простынёю и одеялом. У нее однажды сделалась рана на ноге. Пригласили доктора, он нашел нужным осмотреть рану, и его заставили смотреть в дырочку на простыне, которая была повешена через комнату, на больную ногу, тщательно закрытую платками, кроме того места, где была рана. Любовь ее к мужу внушила ей одеть его могилу ползущим по земле густым растением с мелким ярко-зелеными листиками, называемым в Малороссии барвинком. Это было очень красиво и заставляло думать, что в доброй ее душе была поэзия. Все эти три семейства отличались, кроме хлебосольства, чистоплотностью, еще такой деликатностью, какой трудно встретить в нынешнем распущенном и плохо воспитанном поколении. Вот поэтому-то с этими добряками приятно и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям». Одная из этой семьи не делала замечаний мужу из деликатности даже тогда, когда он смелыми оборотами доводил семью до разорения на том основании, как говорила она впоследствии сыну, что все менее принадлежало ей. Подобных этим было много и в Лубнах, и в уезде. Моя семья со всеми ими водила хлеб-соль. Из уездных самые близкие были Алексеевы. Они жили на старой манер, очень роскошно, в большом замке, наполненном шутами, приживалками и даже был сумасшедший. Раз этот последний гостил у нас с ними летом, а я, шестилетняя, гуляла без всякого надзора на горке перед балконом и встретила его. Я предложила ему идти вниз в гости к очень добрым людям, у которых всегда были для меня лакомства. Он пошел. Надо было перейти по узкому карнизу под горой над огромным обрывом, и даже было такое место, что пропасть зияла с одной стороны тропинки. Этот сумасшедший взял меня на руки и перенес через опасное место, и мы благополучно дошли через лес к добрым знакомым. Они жили в домике в роще на очень живописном месте». Алексеи вылечились у доктора Голованова, который потом женился на нашей родственнице, проживавшей в нашем доме. Он был высоконравственный образованный добрый человек, занимавшийся кроме медицины садоводством и доведший свой сад до того, что в нем произрастал виноград и плоды Южной Франции. А что у него были за цветы? Его искусство, как медика в соединении с чудным климатом и красивой природой, привлекали в лубны многих больных из очень далеких мест». У означенных добрых людей сумасшедшему дали водки, а мне конфекты, и мы с ним возвратились домой. Мать моя пришла в ужас от этой прогулки моей с сумасшедшим, могшим швырнуть меня в пропасть, отняла конфекты и засадила в темную комнату. Мне казалось, что лучше бы было, если за мною больше присматривали, чем наказывали без вины. Тут, кстати, заметить, что хотя чувство родительское прекрасно и священно, но власть родительская далеко не благотворна в большинстве случаев». Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.